Глава 33. Николай становится императором. Закон хештег 139. Бойцам запрещено самовольно покидать поле боя. Дезертиры караются смертью. Караван медленно, но верно продвигался к Росе. Места были знакомые, можно сказать, родные. За эти годы Николай объездил их вдоль и поперек. Тем приятнее было узнавать леса, поля, Неожиданно его нос учуял запах гари. Атаман насторожился, запах был не такой, как от костра. Он поднял руку, и караван, замедлив ход, остановился. Прислушался, ничего слышно не было, но явно тянуло по жарищам. До города оставался один день пути, и к вечеру они уже должны были быть на месте. Радостное настроение улетучилось, как дым. Он подозвал двух бойцов, молча указав на них рукой и, махнув, «Ко мне!». Они немежко подъехали. Николай приказал отвязать вьючных лошадей и скакать вперед на разведку. Что-то было не так, он чуял это всей своей душой. Разведчики быстро скрылись из глаз. Караван замер в тревожном ожидании. Лошади всхрапывали, отгоняли мух и роняли конские яблоки на тропу. Бойцы нервно и настороженно смотрели по сторонам, приготовив оружие и сняв его с предохранителя. Николай тоже держал автомат под рукой, поставив его на автоматический огонь. Патронов у них уже было не так много, но на двухчасовой бой, если что, хватит. До прибытия подмоги. Что случилось? Он судорожно размышлял. Рядом с дорогой уже давно не было никаких банд. Все было зачищено. Фермеры спокойно работали, Разводили скот. Нападение на Рось — это бесполезно, если только нападавшие не пришли туда с танками и бомбардировщиками. Да и то... В обороне города были предусмотрены, как ни странно, и такие форс-мажоры. Казаки не могли противостоять бомбардировщикам, конечно, но тяжелую бронетехнику они бы не подпустили. Ожидание было томительным. В воздухе пахло гарью, запах был какой-то противный, сладкий — Через полчаса появился разведчик. Он нахлёстывал коня, как будто за ним кралась сама смерть. Он подлетел галопом к Николаю и вначале не мог произнести ни слова. Глаза его были вытаращены, лицо бледно. Наконец он отдышался и сдавленным голосом проговорил. «Атаман, там смерть!» «Нападение? Кто напал? Город целый? Люди? Да говори ты, черт тебя побери!» Николаев заревел яростно и наклонился вперед к луке седла, едва сдержавшись, чтобы не ударить разведчика по физиономии. Потом опомнился, взял себя в руки. — Давай четко, обстоятельно, без эмоций и по-военному. Докладывай, как учили. — Атаман, я доехал до самой руси Ворота в город закрыты. Вокруг, в прилежащем поселке, многие дома... Разведчик опять поперхнулся и закашлялся. Многие дома сгорели дотла. «Некоторые еще догорают. Я хотел подъехать к городу, но со стен дали очередь поверх головы, и я не стал проверять, кто стрелял. Быстро уехал. Доехав до домов, зашел в уцелевшие Там все трупы. Вокруг блевотина. Некоторые, видно, померли недавно, а часть трупов уже кишит червяками». Разведчик перегнулся и вывалил содержимое желудка на придорожную траву. Его долго рвало желчью, он никак не мог остановиться, Затем снял с лошади фляжку и прополоскал рот водой. Я смотрел поверхностно. Ран от пуль или чего-то еще нету. От чего умерли, неясно. Я повернулся и поскакал к вам. Вот и все. Николай задумался. Газовая атака? Эпидемия? В любом случае, пока в город не войдем, не узнаем. Он подозвал взводного и в сопровождении Катьки, не пожелавшей отстать от него, рысью отправился к городу. Через двадцать минут лес кончился. Казаки оставили лошадей, привязав их к деревьям, и пошли дальше пешком. За изрытой воронками землей показались стены роси. И стены, и ворота были избиты свежими следами пуль, закопчены, деревья на пушке леса порублены очередями крупнокалиберных пулеметов и пушек. Николай наметанным глазом прикинул, что здесь была нешуточная пальба. Видать, город выдержал осаду. Даже два пролома в стене были совсем недавно заложены, забаррикадированы камнями и каким-то хламом. «Похоже, из гранатомета или легкой пушки пробили», — подумал он, и тут же крикнул своим. «Ложись!» И тут же над головой ударили пули из крупнокалиберного пулемета. «Охренеть! В стольких заварухах выжили! Не чужие, так свои прибьют!» Он стал раздумывать, как поступить. В это время Катька вскочила на ноги, сорвала с себя рубаху и по пояс голая, размахивая ей, как флагом, побежала к городу. «Стой, дура!» Николай вскочил на ноги, с трудом догнал ее, повалил на землю и сам вжался. Накрыв ее своим телом, он приготовился ощутить рвущий спину кусок раскаленного металла. Проходили секунды, две, пять, пятнадцать. Наконец он сообразил, что выстрелов нет, Открыл глаза и осмотрелся. Ворота в двухстах метрах от него открылись, и к ним бежали люди. Катька под ним хихикнула. «Хорошо лежим, атаман. Как голубки!» Он только сейчас сообразил, что лежит на голой девчонке на виду у всего города. Отпрянул от нее и поднялся на ноги, ожидая подбегающих. Люди приближались, впереди них бежал Дмитрий с пустым рукавом и свежей повязкой на лбу. Михаил, прихрамывая, тащился сзади. Много знакомых лиц. Слава богу, живы! Теперь все наладится. Предчувствия у него были самые нехорошие. — Привет, атаман! Прости, что не узнали! Если бы не Катькины сиськи! Дмитрий неловко обнял его одной рукой. Видно было, что он очень рад возвращению Коляна. — Тут война у нас. Орда напала. Мы вас ждали дня через два. Как раз недавно бой был. Думали, опять болтаются у стен супостаты. Только когда Катька сиськами засверкала, поняли, что свои. У них бабы не воюют. Только для работы и траха нужны. Диман говорил сбивчиво, радостно. Казаки обступили Николая и натянувшую рубаху Катьку, бледного взводного, обнимали их, хлопали по спине, тискали, отчего Катька притворно взвизгивала и кричала. «Задавите, лоси хреновы! Осторожнее!» И за не хватать! Они вообще спасители атамана!» При этом она тоже смеялась радостным смехом. Николай вытащил из толпы взводного. собирая наших, веди в город. Мужики, сопроводите его! Мало ли что, раз тут бой был, могут правда шататься в окрестностях, уроды всякие! Не хватало еще по-глупому попасть!» Диман и Михаил быстро распределили толпу. Часть бойцов с оружием на изготовку двинулась со взводным, Остальные вместе с Николаем и счастливой Катькой пошли в город. Город встретил его запахом гари, выщербленными пулями стенами, озабоченными лицами жителей. Они радостно встречали атамана, кричали «С возвращением!» Мол, атаман тут, теперь все будет хорошо. «Мне бы вашу уверенность», — угрюмо думал Колян, но внешне не выказывал беспокойства, здоровался со знакомыми и незнакомыми, улыбался, всем видом изображая уверенность и хорошее настроение. «Дим, мои как там? Нормально все!» Он хотел произнести живы но не стал, накаркаешь еще. «Нормы все, атаман! Мы сразу всех, кто не военно обязан, спрятали в укрытиях!» «Потери есть?» «Как без потерь? Есть 20 человек, в основном осколочные ранения. Они когда начали садить из гранатометов, не все успели укрыться». Да и как укроешься? Стрелять-то надо. А по кому стрелять-то? Кто это был? Да кто? Ясно кто. Орда. От них подарочек. Прощупывали, видно, разведкой, боем. Ну и нагадить хотели. Пожгли поля. Ладно, суки, просто бы пограбили фермеров. А то уничтожили всех и свалили. Теперь шатаются шайками по окрестностям, пакостят. Вреда много принесли, твари. А вы-то как? Успешно? Нет. Где народ остальной? «Есть потери?» «Успешно, Дим. Очень успешно. Но потери есть. Тяжко нам пришлось, честно говоря. Но мы должны были все суметь и сумели. Через пару часов совет собирай. Будем говорить о походе. Вы доложите об обстановке вокруг города. А сейчас к семье. Атаман, мы перевели их из вашего дома в основной корпус. Не гоже атаману в домишке крохотном жить. Считай, ты теперь император». а императору во дворце надо жить. Мало ли что случится. Пришлых много появилось. От Орды избегают Может, и лазутчики там есть. Николай вытаращился на Дмитрия. Ты чего? Какой хрен император-то? Ёбнулись тут, что ли? Атаман, мы тут совещались и решили, что без сильной централизованной власти не обойтись. Ну, да поговорим потом, как отдохнешь. Пошли все. Не надо тут на виду болтаться. Не хватало шальную пулю получить. «Главное, наш император вернулся. Теперь все в норме будет!» Николай опять поперхнулся. Этого еще не хватало. «Колян — черный копатель, мародер и вояка. И вдруг император!» Он задумался, шагая через куски отброшенной взрывами земли и камни И внутренний голос ему сказал. «А чего ты хотел? Сам к тому вел. Сам централизованную власть организовывал. Не ты ли все и сделал? Может, к тому и стремился?» Он яростно заспорил с внутренним голосом. «Да ни к тому ни хрена! Я просто старался выжить! Выжить во что бы то ни стало! Выжить вопреки всему! Я что, хотел власти? Мне она хрен не уперлась, эта власть!» «Не ври себе! Тебе приятно, что люди тебя сочли достойным абсолютной власти? Что верят тебе?» «Колян, не пизди уж самому себе-то!» «Заткнись! Заткнись! Я делаю то, что нужно!» «И себя не жалею! Не ради власти, как таковой!» Он поднял глаза и увидел ворота крепости. Стальные пластины, наваренные на тяжелые вороты были все во вмятинах и щербинах от пуль. Зияла дыра на месте, куда ударил снаряд гранатомета. Но ворота уцелели. Не зря Николай дал указание перед отъездом укрепить их как можно сильнее, как и стены города. Ворота были распахнуты наполовину, Люди втягивались в город, их встречали выбегающие жители. Николая обнимали, что-то спрашивали. Потом охрана незаметна, но настойчиво оттеснила встречающих в сторону литыми плечами. И атаман в сопровождении своих соратников быстрым шагом почти бегом пошел к штабу, который теперь будет его резиденцией. Через час после бурной встречи с домочадцами, облепившими его как муравьи и не желающими слезать с плеч, «Куда ждут твои мужики? Мы тебя год ждали. Наговоришься еще?» Николай пошел в конференц-зал, где всегда проходили их совещания. Люди его уже ждали. Место во главе длинного дубового стола было свободно. Казаки сидели тихо, переговариваясь. Стол был натерт до блеска. Стояли графины с квасом, тарелки с медом, какие-то плошки со снедью. Николай сразу почувствовал дикий голод. Он ел последний раз утром. Пахло свежим хлебом до и слюнотечения. Ему вспомнилась статья из допотопного журнала, в котором говорилось, что самым вкусным запахом, который нравится людям во всем мире, является запах свежеиспеченного хлеба. Видимо, этот запах олицетворяет собой и пищу, и надежный приют. Дом, в котором человек находится в безопасности, в покое. Это воспоминание мелькнуло у него в голове и исчезло в глубине мозга, накрытые нахлынувшими мыслями и насущными проблемами. Он сел во главу стола, медленно и внимательно оглядел людей, сидящих за ним. Некоторых он не знал. Николай повернулся к сидящему справа Дмитрию и вопросительно посмотрел на него, подняв брови. Тот зашептал ему. — Это наши законники, те, кто работал над законами. Потом посмотришь, что они придумали. Вон тот, к примеру, седой, историк, профессор до потопа. Сейчас преподает. Все проверенные, все при делах. Мы их в совет ввели. Николай кивнул и поднялся на ноги. Итак, сначала я коротко расскажу вам об итогах нашей экспедиции. А потом вы, пока я тут корочку хлеба пожую, все зашевелились и заулыбались, доложите о положении дел в государстве. Наша экспедиция завершилась полным успехом. Мы захватили соляные копии, практически неисчерпаемые. Хватит нашему народу на тысячи лет вперед, если, конечно, удержать их сумеем. По дороге к копям основаны опорные пункты, в которых находятся наши люди. Эти пункты будут взяты за основу при организации охраны соляного пути, а в дальнейшем вырастут в города. Без потерь бойцов не обошлось, но могло быть и хуже. О подробностях расскажет взводный. Если что будет неясно, я поясню. У него же есть списки погибших и выживших. Вот вкратце и все Люди за столом одобрительно зашумели Поднялись на ноги Николай остановил их жестом Не время сейчас для радости Я смотрю, у вас тут не все ладно было С хорошими вестями мы всегда разберемся Теперь давайте расстраивайте меня Он криво ухмыльнулся Сел на место и подтянул к себе ближайшее фарфоровое блюдо С ломтями копченого мяса Потом пододвинул корзинку со свежим еще теплым хлебом И демонстративно-спокойно стал налаживать бутерброд. Поднялся Дмитрий. «Ну что сказать? Первое время после вашего отъезда было тихо. Недели две жили, как обычно, без проблем. На торги в город приезжали люди со стороны. Сорды, не сорды, да кто их знает. Теперь понимаем, что разведчики, наверное. Потом к нам дошли известия, что хутора кто-то грабит. Какие-то банды совсем рядом с нами бегают». Конечно, мы выслали туда летучие отряды, кого-то поймали, и перебили, кто-то убежал, вроде все затихло. Но еще через три недели положение сильно ухудшилось. Видимо, подошли крупные отряды. Они вырезали и угнали в рабство хуторян, угнали много скота, были даже попытки отбить коней, пресеченные казаками. Разумеется, были потери с обеих сторон. Почему мы решили, что это Орда? довольно да больно все четко организовано. И оружие у них приличное, и автоматы есть... Правда, и луков с арбалетами много. Сабли восточные. Опять же, те немногие, кто сумел сбежать из рабства, рассказывали, что гонят всех на юг, в Ставку Орды, в Новый Сарай. Так у них теперь это называется. Руководители соединений все как один мусульмане, из кавказцев или турков. Хрен их поймешь. В общем, все черные придерживаются строго исламских канонов. Русских называют неверными свиньями и рабами. Жизнь они нам, конечно, сильно осложнили. Тем более, что еще сволочи моду взяли. Подбрасывают нам заразу какую-то. Начали биологическую войну. Вы видели, наверное, мертвых на хуторе? Тех, как чума взяла. А может и чума. Наши врачи хотели посмотреть, от чего перемерли все. Я запретил. А дома приказал сжечь. Незачем заразу в город тащить. Город сейчас переполнен. С окрестностей сбежались фермеры под защиту стен. Были попытки взять арсенал, но обломились. Николай мрачно взглянул на него, и Дмитрий продолжил. Налет был серьезный, с гранатометами, но нападавших быстро вымели оттуда, как метлой. Сто пятьдесят врагов под стенами осталось. С тех пор туда не суются. Сюда они пробовали прорваться. Как раз после того, как заразы накидали. Видно, думали, что мы тут уже вымираем. Так мы им прикурить дали. Сколько полегло, не знаю. Они своих вытащили, но человек пятьдесят, думаю, точно осталось лежать. ну и нашим досталось, в основном мирным. Эти козлы ведь неожиданно напали. Гранаты прямо в центре города разорвались. Да еще напасть. Хрень какая-то в озере завелась. Крокодилы, что ли? Огромные. Только щупальцами. Уже несколько людей пропало. Пришлось огородить территорию со стороны озера. Одно хорошо. С этой стороны ждать нападения нам точно не стоит. Чудовища лобки топят. Суки. В общем, весело мы тут зажили. Время покоя кончилось. Дмитрий сел на место. Люди за столом нахмурились. Описанная картина не располагала ни к веселью, ни к благодушному настроению. Николай прожевал кусок хлеба с медом, запил из чашки парящим чаем, который ему подлила незаметно подошедшая сзади девушка, и проговорил. «Пока что мне все ясно. Давайте попьем чая и подумаем, как быть дальше. А пока думаем, кто-нибудь расскажет мне, что за хрень вы тут придумали насчет императора и для чего это все нужно». Дмитрий встал. Докладывать будет профессор, историк Аболенский Сергей Михайлович. До потопа он преподавал в университете историю, теперь преподает у нас в кадетском корпусе и в школе. Он обратился в наш совет с предложением, которое мы не могли не рассмотреть, и в итоге признали весьма разумным. Из-за стола поднялся огромный, как шифоньер, мужчина с окладистой седой бородой, похожий на Микулу Селениновича из иллюстраций к детским сказкам. голосова был под стать фигуре, гулкий и басовитый. Николай подумал, «Нихрена себе, профессор! Ему бы булаву щит вылитый Пересвет! Ему же положено быть хилым, в очках и с козлиной бородкой!» Он хихикнул про себя и подавил смех. Пересвет хитро покосился на Николая, как будто прочитав его мысли и заговорил басом. «Как следует из докладов руководства», Мы в настоящее время находимся фактически в состоянии войны, смуты. В это время может выжить только жесткая, строго централизованная власть, перешедшая на военное положение. Почему же только самодержавие может выжить в такое время? Я прочту уважаемому совету и нашему императору – он опять хитро покосился на Николая и слегка поклонился – выдержку из труда до потопного, более того, дореволюционного философа Николая Черняева – Труд называется «Русское самодержавие». Он поднял со стола синюю потрепанную книгу с портретом какого-то бородатого мужчины на обложке, раскрыл заложенные страницы и хорошо поставленным голосом прочитал. «Если бы у нас не было самодержавия, Россия никогда не сплотилась бы в один политический организм. Не случайно, а в силу разумной необходимости Собирателями русских земель Сделались самодержавные московские князья Не стесненные ни капризами народа Ни аристократическими притязаниями бояр Они могли неуклонно следовать Расусвоенной системе И добиваться своих целей Из поколения в поколение Пользуясь всеми выгодами своего положения Это давало им громадные преимущества Перед соперниками и врагами Взять хотя бы в виде примера С одной стороны, Новгород и Псков с их народоправствами, а с другой стороны, московских князей с их неограниченной властью В Новгороде и в Пскове господствовал какой-то странный республиканский режим, сильно смахивающий на анархию Князья призывались и изгонялись по прихоти веча Их владычество бывало обыкновенно кратковременно вследствие чего даже самые даровитые из них оказывались бессильными сделать что-нибудь существенно полезное для уврачевания тяжких внутренних недугов обоих городов. Вече этот верховный решитель судеб Новгорода и Пскова зачастую превращалась в разнузданную и дикую толпу, решавшую дела дракой, причем, конечно, не обходилось дело без подкупов и закулисных интриг. Верховоде всем де юре – Вече было в действительности лишь орудием богатых и влиятельных граждан, подкапывающихся друг под друга и составляющих из голодьбы свои партии по большей части во имя узкоэгоистических целей. Всем этим искусно пользовались иноземные державы в своих интересах. Очевидно, что при таких условиях ни в Новгороде, ни в Пскове не могло быть неустойчивой политики, ни твердой власти. Не мудрено, что обе республики не могли устоять при столкновении с Москвой. Неудивительно, что и другие русские княжества, в которых центральная власть была стесняема то боярскими притязаниями, то вмешательством народа в дела правления, тоже не выдержали соперничества с Москвой и лишились политической самостоятельности. В московском самодержавии заключается разгадка и того торжества, Каким закончилась многолетняя борьба России с ее исконными врагами, татарами и поляками Если бы в Польше королевская власть не пала так низко, России нелегко было бы сломить посполитую речь И сначала отторгнуть от нее Малороссию, а затем приступить к разделу остальных земель польской короны Россия вела борьбу с Польшей, действуя как один человек, беспрекословно повинуясь велениям царской власти Поляки же связывали своих королей по рукам и ногам, бесчинствовали на насеемых и, дорожа всего более шляхетскими вольностями, довели свои вооруженные силы до сущего убожества. Очевидно, что расшатанная внутренними смутами Польша с ее буйными и своевольными панами рано или поздно должна была пасть под ударами бедного, слабонаселенного и малокультурного, но прекрасно дисциплинированного московского государства. Так и случилось. Профессор поднял глаза от книги и внимательно оглядел всех присутствующих. «Так что, господа казаки, как видите, ситуация такова, что нам нужна сильная власть, монархия, чтобы народ мог сплотиться вокруг императора. Нами, группой законотворцев и историков, подготовлены соответствующие законы по коронации императора, престола-наследию» Изменены, соответственно, монархическому строю все юридические законы. Вопрос еще в том, что рядом с короной обязательно должна стоять духовная власть, подчиняющаяся императору, как было некогда сделано императрицей Екатериной. Я понимаю, что нам, потомкам советских людей, для которых царь и сатана – суть одно и то же, трудно принять мысль о монархии. Но наши дети и внуки все это воспримут как должное, Как будто так было всегда. Наши потомки через тысячи лет, а может и раньше, сами решат, нужна ли им монархия или не нужна, но нам в настоящее время без нее не выжить. И я склоняюсь именно к самодержавию, а не к конституционной монархии, то есть к самому жесткому и централизованному устройству власти. Время этого требует. В комнате воцарилась тишина. Николай сидел ошеломленный и подавленный. Только сейчас он стал понимать, насколько большая ответственность на нем лежит. У него мелькнула даже предательская мыслишка. А надо ли это ему? Что он без императорства не проживет? На кой хрен такой груз на плечах? И тут же отмел эти мысли. А как же семья, дети, жены, друзья и соратники? Может ли он бросить их в такой момент? Да и самому-то пожить еще хочется, а одному в этом мире не прожить. Аргументы профессора были четкими и ясными. Вот только в глубине души все равно зашевелился Колян с его совковым отрицанием всего сказанного и ощущением нереальности происходящего. Он внутренне сжался, ожидая, что сейчас ему скажут «Да мы пошутили! Ты что губы раскатал? Какие императоры цари? Ерунда какая!» Тянулись минуты. Никто не засмеялся. Все выжидательно смотрели на своего лидера и, затаив дыхание, ждали его приговора. Николай медленно встал, сглотнул подступивший к горлу комок и с трудом немного скрипуче сказал «Ну что же, надо так надо, император так император, коронуйте, мать вашу!» Он еще раз хмыкнул и, криво усмехнувшись, сел допивать чашку чая. Попытался взять ее за ручку и только теперь заметил, что ручка чашки осталась у него в руке он так сжал чашку что хрупкий фарфор не выдержал ручка отломилась и на ее месте остались два твердых неровных бугорка